Глава четвертая. Молчание. Руна, Осло Норвегия. Днем позже я уже был в Осло, и с Поппи нас разделял океан. Два месяца мы разговаривали с ней каждый день. Я старался утешить себя тем, что у нас есть хотя бы это. Но с каждым днем, заканчивавшимся без нее, во мне копилась и крепла злость. Ненависть к отцу нарастала. И в конце концов она сломала что-то внутри, оставив только пустоту. Я упорно не заводил друзей в школе и противился всему, что помогло бы снова принять это место, как мой дом. Мой дом был там, в Джорджии, с Поппи. О переменах в моем настроении Поппи не говорила ничего, как будто и не замечала их. Я надеялся, что хорошо все скрываю. Не хотел, чтобы она волновалась из-за меня. А потом однажды Поппи не ответила на звонок. Не ответила на имейл, не ответила на смс-ку. Тоже повторилась и на следующий день. И на следующий она выпала из моей жизни. Просто-напросто исчезла, не оставив ни слова, ни следа. Она ушла из школы, ее не было в городе. Ее семья в полном составе снялась с места и уехала, никого не уведомив куда. Два года я оставался совершенно один по другую сторону Атлантики, ломая голову и не находя ответа на вопросы, где же Поппи, что случилось, не я ли тому виной? Не я ли в ночь перед отъездом подтолкнула ее за черту? То был второй момент, определивший мою жизнь. Жизнь без поппи, без вместе навсегда, без навеки вечные, просто. Ostate.